Глава 30. Эльза. Прошлое. Я прячусь на балконе, не издавая ни звука. Папочка разговаривает с дядей Агнусом о работе и о всякой чепухе. Когда он закончит, хочу рассказать ему о сероглазике. Когда папочка поможет, я приду к мальчику в гости, и мы станем лучшими друзьями. Дядя Агнус стоит рядом с папочкой, сидящим на диване. Этот дядя не любит сидеть без дела. И говорить он тоже не очень любит. Папин пиджак и галстук валяются на столе. Его лицо кажется усталым. Все говорят, что дяди Реджа больше нет. Я спросила дядю Агнуса, что это значит, ведь он приходится братом дяди Реджу. И Агнус ответил, что тот отправился к Илая. Надеюсь, дядя Редж позаботится о моем брате вместе, которое зовут небесами. Дядя Агнус сжимает плечо отца. «Все наладится, Итан». «Обязательно, Агнус». Папа, пошатываясь, встаёт на ноги. «Непременно». Дядя Агнус отпускает его. «Куда ты идёшь?» «К Эльзе». Он улыбается. «Давно не проводил время со своей принцессой». «Сначала мне нужно кое-что тебе сказать». Папа останавливается, но не оборачивается. «О чём же?» «Эбигейл. Кажется, она прячет сына Джонатана». «Что?» Папа разворачивается так резко, что я вздрагиваю. Дядя Агнус не реагирует на это. Его лицо спокойно, как всегда. Он словно скала. Крепкая скала, на которую всегда может опереться папа. Реджинальд прятал его по ее приказу. Папина челюсть напрягается. «Почему я только сейчас об этом узнаю?» «Потому что я сам только что узнал». Кто-то из прислуги услышал звуки рядом с подвалом. «Звуки». Медленно повторяет папа. «И что же это за звуки?» Плач, крики. «Блядь!» Папа бьет кулаком по столу. «Твою мать!» Она снова избивает детей, итон «Тебе нужно что-то с этим делать». Папа останавливается. «Если откажешься, Эльза будет следующий «Да, блядь, ты думаешь, я сам не знаю?» Папины плечи поднимаются и опускаются. Он тяжело дышит. Отправлю её в психушку! И на этот раз не забирай её оттуда, ради всего святого. Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что всё это время ты был прав, Агнус? Ты этого добиваешься! Я всегда прав, Эйтон. Ты не оказался бы в такой ситуации, если бы послушал меня и не женился на ней. Если бы я не женился на ней, то у меня не было бы Эльзы. Я бы повторил это снова и снова. Будь у меня выбор! Только на этот раз я запру её в больнице ради неё самой и ради всех нас!» Выражение лица дяди Агнуса не меняется. «Я буду внизу, если тебе что-то понадобится. Иди домой, проверь, как там ног сытил, отдохни немного». Папа вздыхает, проводя рукой по лицу. «Реджинальд был вероломным предателем, но всё-таки он был и твоим братом». «Тот, кто предал тебя, мне не брат. Проверю прислугу и охрану перед уходом. Дядя Агнус кивает и направляется к выходу. Папа тоже собирается уходить. Нельзя, чтобы он ушёл и заметил, что меня нет в кровати. Кроме того, он должен помочь Сероглазику. Я обещала мальчику. Он точно меня ждёт. «Па...» Слово застревает в горле, когда вламывается мама. Она одета в прекрасное красное платье с лентами на талии. За ней тянется вкусный шлейф её вишневого парфюма. По щекам текут слёзы, но она не выглядит грустной. Она выглядит растерянной. вцепляясь пальцами в занавески и прячусь за дверью во внутренний двор. Эбби. Папа отступает в комнату, пропуская её внутрь. итан я... Кажется, я сделала больную и лаю. Сделала больно и лаю? И каким образом? Медленно спрашивает отец. Он весь в крови. Мама показывает ему свои руки, перепачканные кровью. «Он весь в крови, он Он больше со мной не разговаривает. А я всего лишь хотела, чтобы он был сильным. Что же в этом плохого? Хотеть, чтобы твои дети были сильными. Поэтому я и взяла Эльзу на озеро, понимаешь?» «Ты взяла Эльзу на озеро?» Папа скрипит зубами. «Только не это. Он разозлится, и монстры выйдут на свободу. Взгляд Ма становится ясным, почти завораживающим, когда она подходит к папиному столу и садится за него. Закинув ногу на ногу, она произносит уверенным тоном. «Ну, конечно! Она же не умеет плавать! Надо её научить, чтобы Эльза не утонула, как илай Какая же из неё стил, если она слабачка?» «Эбби...» Папа говорит это сквозь зубы и отворачивается, чтобы сделать глубокий вдох. Мы кое-куда поедем завтра, хорошо? Я проверю, как там этот мальчишка. Джонатан будет вне себя от ярости, если с ним что-то случится. Ура! Я знала, что папочка ему поможет. Он делает два шага к двери. Стой! Зовет мама дрожащим голосом. Прекрати, Эйтан. Я не прощу тебя, если ты отберешь у меня Элая. Да не Элай, он Эбби. «Он всего лишь паршивый сын Джонатана!» Папа направляется к двери. «Я вернусь, как только...» Раздаётся громкий выстрел. Папа, пошатываясь, идёт обратно и падает на стул. Огромное красное пятно стремительно расплывается на его груди и спине через белоснежную рубашку. «Папочка?» Лицо искажается от замешательства, когда он оглядывается. Ма стоит с папочкиным пистолетом в руках и плачет. Она так горько рыдает, её трясёт, а оружие вот-вот выпадет из рук. «Зачем, Эбби?» — сдавленным голосом спрашивает папа. «Зачем?» да, никому не отнять у меня, Элая! Даже тебя, Итан! Даже тебе!» Она выходит из комнаты, держа пистолет в руках. А, «Папочка!» Я вбегаю внутрь, мои маленькие ножки резко останавливаются. Кровь. Целая лужа крови, и в ней лежит папочка. В ушах звенит, когда я подхожу к нему. «Папочка, ты, ты обещал мне, что не бросишь меня, как Элай!» «Эльза...» Он тяжело дышит и сползает на пол. «Я... сделаешь кое-что для меня, принцесса. Все что угодно, папочка!» «Беги со всех ног...» где диагноз? О, Нет! Я всхлипываю. Я тебя не оставлю! Б... Беги, папочка! Быстрее! Вдруг кто-то жестко тащит меня за волосы, и пряди больно натягиваются у корней. Ма сверлит меня безумным взглядом. эза что ты дала Элаю? Разве я не запретила тебе ходить в подвал? Ма... папочку ранен!» Я плачу. «Он ранен!» «Закончишь как он, если не будешь слушаться!» Она тащит меня за собой. «Папочка! Папочка!» Я вяжу и рыдаю в её руках. «Эбби...» -э Он тяжело дышит, его лицо бледное и безжизненное. Совсем как у Элай тогда. «Оставь её!» Эльза ничего не сделала. Она кормила Элая шоколадом, а ему нельзя сладкое. Он потому и не просыпается. Огрызается мама. Не переживай, Эйтан. Будет у меня как шёлковая. Эбби. -э Папа протягивает мне руку. Она вся красная. Очень-очень красная. Я протягиваю руку в ответ, продолжая бороться с Ма. Папочка! Эс. «Поставь её, Эбби!» Она улыбается, хоть её лицо залито слезами. «Мы скоро вернёмся, зайка! Я тебя люблю!» Ма тащит меня за собой. Пытаясь вырваться из её хватки, сражаюсь и кричу. Эти монстры в глазах Ма смеются надо мной. Они собираются забрать папочку точно так же, как забрали Элая. И теперь собираются вернуться за мной. «А теперь, Эльза...» Мама крепче сжимает мои волосы. «Мы починим, Элая, хорошо?» «Папочка!» Я кричу так сильно, что срываю голос. «Если я потеряю папочку, как Элая, то не смогу здесь больше оставаться. Не смогу оставаться с Майей монстрами в её глазах». Она стаскивает меня по лестнице в подвал. Чем дальше мы спускаемся, тем сильнее трясутся мои ноги. Дверь бьёт по стене, когда она пинком распахивает её. Мои ноги становятся каменными. Сероглазик. На его спине через рубашку виднеется большое красное пятно. Он сидит лицом к стене и не двигается. Почему он не двигается? «Вставай!» — кричу я. «Тебе надо бежать от монстров в глазах, ма!» Он даже не шевелится. илай твоя сестрёнка пришла!» Мама воркует, засовывая руку в карман платья и доставая связку ключей. «Ну же, детка, выйдем на улицу. Тебе там понравится?» Гляжу на связку ключей в руках май затем снова на сероглазика. «Элай, если ты не проснешься ма будет ругаться, ясно тебе?» Её голос грубеет, взгляд мечется из стороны в сторону. «Я его разбужу!» Я вытираю щёки тыльной стороной ладони. «Отдай мне ключи, я разбужу его!» «Прекрасный, дорогуша!» Она вкладывает мне связку в руку. «Хорошая девочка! Папочкина дочка! Я тоже была папочкиной дочкой!» Я её не слушаю. Как только ключи оказываются у меня, подбегая к мальчику, который добавил красок в мои будни, и отстёгиваю его лодыжку. Кожа там покрыта красным, как и на спине. «Сероглазик!» По его бледному лицу бегут крупные слёзы, когда я бью его по щекам. глазик пожалуйста! Ты... ты обещал!» «Почему все постоянно нарушают свои обещания?» «Сначала Эла и потом папа. Теперь вот он...» «Его кожа горит. Пот катится по лбу и бровям». «Ты закончила?» — спрашивает мама у входа. В голосе слышится нетерпение. «Если мама потеряет терпение, дело примет плохой оборот. Она позволит монстрам делать всё, что они пожелают». «Пожалуйста! Пожалуйста!» Я откидываю его чёрные волосы со лба Они влажные от пота. Он шевелится и медленно открывает глаза. Дважды моргнув, он бормочет. «Эльза?» «Да, это я!» Хватая его за руку. «Вставай, надо идти!» Он еле поднимается, немного опираясь на меня. Мы медленно подходим к Ма. Она спокойно наблюдает за нами. «Мои крошки!» Эйден гневно смотрит на маму, хотя он достает ей только до талии. «Иди первым, Элай!» Я улыбаюсь мальчику. «А мы с мамой пойдем следом. Да, ма?» Она медленно кивает. Он смотрит на меня и шипит. «Что ты делаешь? Надо уносить ноги от женщины в красном! У нее пистолет! Иди, Элай!» Я толкаю его ко входу. «Нет!» Он впивается пальцами мне в руку. «Пойдём вместе!» «Встретимся снаружи!» — бормочу я. «Как только тебе помогут, я тебя найду!» «Эльза!» Его лицо выражает боль, и умоляющие нотки в его голосе почти заставляют меня заплакать. Но я не плачу. Надо быть сильной. «Помни!» — ухмыляюсь я. «Ты обещал на мне жениться!» Он стоит как вкопанный, поэтому я толкаю его и захлопываю за ним дверь. «Тяжело дышу!» прислонившись спиной к выходу. По другую сторону раздаётся хлопок, затем ещё два. Он пытается вернуться, но я не пущу его. Я не дам монстрам забрать его. Я буду его защищать. Махмурится, вращая в пальцах пистолет. Что ты делаешь? Пойдём за твоим братом. Он мне не брат, ма! Илай ушёл на небо! Её лицо искажается, ноздри раздуваются от гнева. «Я же говорила тебе не произносить его имя!» «Элай, илай Элай!» илай кричу я. «Его звали Элай, ма! И мне хочется произносить его имя! Хочется говорить о нем! Хочется!» Я слышу выстрел и только потом чувствую его на себе. Боль пронзает тело внезапно, словно фейерверк. Сжигает меня изнутри. «Ма... Ма...» И ее пистолет направлен на меня, а лицо полно слез. Они катятся по её прекрасному платью, и я падаю на пол. Кажется, что мои кости перемалываются. «Эльза! Ты, детка! Про прости! Мамочки, ты так жаль! О, Господи! Господи! Что я наделала?» Она садится рядом, пистолет падает на пол, и она прижимает руки к моей груди. Кровь течёт по моим губам, и я чувствую привкус металла, очертания ма становятся размытыми. Боль захватывает меня и просачивается под кожу. Это неприятно, но, возможно, всё уже хорошо. Потому что монстры из глаз Май исчезли. Они пропали, взамен вернув мне прежнюю Ма. Она громко плачет и ощупывает меня, затем рвёт своё платье, накрывает мою грудь руками и крепко прижимает лоскут. «Отец!» — она бьётся в истерике. «Это всё из-за тебя, папа! Ты меня такой сделал!» «Ты убил меня!» М «Ма, тише, сынок, не плачь, все будет хорошо!» Крепко прижимая рукой рану, она достает пистолет и прикладывает его к своему подбородку. «Ма уже идет к тебе, мой мальчик! Ма все уладит, илай И она нажимает на курок.